потом повернулся и вылез в окно. На следующее утро Миранду разбудила Марья. «Вставай, моя милая, солнце уже высоко». Миранда открыла глаза, и на мгновение ей показалось, что она в Винсенге, а рядом Джумайма. Увы и ах! Хрупкая женщина с убеленными сединой волосами оказалась вчерашней старшей горничной, И у Миранды упало сердце. Доброе утро, пробормотала она. Пожилая женщина улыбнулась. Проснулась, ну и славно. Сегодня так и быть побалую тебя. Велела Марфи подать завтрак в постель. А завтра будешь завтракать с Сашей. Приглянулась ты ему. Сам-то он ни за что не признается. Марья дернула санетку. Ужин понравился. «Очень, все было необыкновенно вкусно», — похвалила ее стрипню Миранда. «Ну и славно, Миранда Томасовна, если чего захочешь, не стесняйся, заказывай. Меня обязали угождать тебе». Вошла Марфа с подносом. Миранда встрепенулась. «Марья прекрасно готовит. Какими деликатесами угостит на этот раз?» «Что это?» — кивнула она на пиалку с золотистым желе. Простокваша с медом и корицей. А простокваша это что? А это мелок кушань из молока. Попробуй. Думаю, понравится. Вкус необычный, решила Миранда, облизнув ложечку. Простокваша исчезла мгновенно. Она быстро расправилась с завтраком, с удовольствием запивая пышный омлет из добной рогалики зеленым чаем. Марья, одобрительно хмыкнув, взяла поднос и ушла. Марфа осталась. Она принялась обрежать Миранду. Сначала надела три белые нижние юбки, сверху натянула кургузую черную. Белая блузка с глубоким вырезом и короткими рукавами довершила наряд. Марфа подала черные туфли на низком каблуке, отошла в сторону и оглядела Миранду с ног до головы. «А чулки?» Та, поняв, покачала головой. «Не полагается, стало быть». «А панталоны?» Марфа задрала свои юбки. «Бесстыдница!» Миранда обомлела, а Талиш хихикнула. Расчесав волосы, она заплела косу. Прошлась по комнате. «Ну что ж, на ногах стоит крепко!» Марфа взяла ее за руку и повела к Саше. Он ждал ее в довольно уютной комнате, залитой солнечным светом. Несколько крашеных столов, стулья с мягкими сидениями, кушетки. Вот и вся мебель. Саша был не один. Миранда окинула взглядом худощавого коротышку. «Миранда, привет! Как спалось? Как аппетит?» «Спасибо, хорошо. Мы пойдем гулять?» «Обязательно! Познакомься, Дмитрий Григорьевич, наш управляющий!» «Миранда Томасовна рад приветствовать тебя!» Обратился к ней тот на французском языке, тщательно подбирая слова. «Ты украшение нашей фермы!» Я здесь не по доброй воле отрубила Миранда. И тем не менее, — бросил тот довольно резко, — будешь делать то, что и другие. Он обернулся к Саше и, будто она пустое место, добавил. Не мешало бы поставить эту хамку на место. Ведь ее, как известно, определяет сознание, и сделать это можно, не оставляя рубцов. Впрочем, решай сам. Дмитрий Григорьевич, Миражке нужно дать время привыкнуть, — заметил Саша. Она ведь, в отличие от других, настоящая леди. Ну-ну, мы еще с ней наплачемся. Она из высшего общества и вряд ли сможет приспособиться к нашему образу жизни. Образованная, с гонором, наверное, богатая. Миранда Томасовна, я прав? Ты состоятельная особа? Миранда кивнула. Да, я богатая и у мужа приличный капитал. Вот-вот. «Бедность покоряется, а богатство никогда», — заметил управляющий, не повышая голоса. Алексей Владимирович допустил ошибку. Игра не стоит свеч, хотя, надо признать, цвет волос у этой леди впрямь потрясающий. «Саша, а он прав», — смешливо проговорила Миранда. «Отпусти меня. А князю сообщи, будто я покончила жизнь самоубийством». «Ты это брось», — решительно ответил Саша. «Скажи-ка, когда последний раз спала с мужчиной? Мужа-то давно не видала?» «Сама говорила. Родила недавно». «Похоже, давненько. Неужели не хочется поиметь мощного и страстного мужичка?»